В своём расписании во всех своих действиях они рабски подчинялись вращению небесной сферы. Солнечный восход, заход луны. Солнечный заход, восход луны. Ожидание рассвета в Тонхендже вызывает в душе какое-то особое чувство, благоговейное и жутковатое. Вороны, гнездившиеся в расселинах, хранили безмолвие. А окутанные мраком камни казались зыбкими и нереальными. Они висели вокруг нас подобно часовым, слабо вырисовываясь на лиловом бархате небес, готовые встретить восходящее солнце. Томас Гарди привёл сюда свою Тесс Дербервиль, и она стояла тут в такой же час перед тем, как её увели на смерть. На огромных руинах лежала та печать скрытности, безмолвия и нерешительности, которая предшествует заре. Восточные колонны и их архитравы вырисовывались на фоне светлеющего неба чёрными силуэтами. И гигантский, похожий на язык пламени камень солнца за ними и жертвенник между ними. Джон Эвлин записал в своём дневнике 22 июля 1654 года: Стоунхендж поистине великолепный монумент, который издалека кажется замком. Другой человек, прославившийся своими дневниками, Сэмюэл Пипс, пришёл к выводу, что эти камни столь же громадны, как мне о них рассказывали. Сам я был тут далеко не в первый раз. Моё детство прошло в Англии, и я видел Станхендж ещё мальчишкой. Много позднее я постоянно проезжал мимо него по дороге на Larkhillскую ракетную базу и обратно. Это была эпоха разработки и испытаний ракет земля-воздух. К счастью, Испытывавшиеся ракеты не были снабжены боеголовками, и стрельба велась над Солсберийской равниной на север, в сторону противоположного Станхендро. Мой дневник был менее подробен, чем дневник Эвлина, и далеко не так красноречив, как дневник Пипса. Но я при каждом удобном случае вновь и вновь посещал эти камни. 12 июня 1961 года мы с женой сняли из центра кругов небольшой фильм о восходе солнца. До солнца стояния оставалось ещё 11 дней. И солнечный диск в момент восхода находился на 1 свой диаметр восточнее пяточного камня. На следующее утро солнце должно было взойти чуть ближе к нему. а на следующий и ещё ближе. Так что 21 июня, согласно расчётам, солнечный диску предстояло зайти точно над пяточным камнем. Этот фильм о вы пропавшие при пересылке из Франции в Америку оказался полезной практической проверкой теоретических расчётов. Фильм снятый в день сансостояния явился бы прямым доказательством. Телевизионщики и их оборудование казались тут до крайности неуместными. Между камнями вились кабели микрофонов. Назначение увековечить хор птиц встречающих рассвет. На алтарном камне торчали два треножника. Назначение запечатлеть золотое светило широкоугольником и целебктивом. Около рва стоял проектор с цветными светофильтрами, взятый в займы у бродячего цирка. Назначение неизвестно. Его луч пронизывал предрассветный сумрак, играл на каменных перекладинах, скользил по росистой траве. Этот проектор породил проблему, из-за которой режиссёр-постановщик готов был рвать на себя волосы. коровы. Они собрались в полосе луча и бродили за ним по пастбищу.